Глава 24. Март 1917. Багаевская. Область войска Донского. Халзанов ничего вокруг не узнавал. Проломилась под ним, только вышел из госпиталя, с головой ухнул в эту студенную воду, и как будто уж не было воли и силы, чтобы правиться к берегу, самому предрешая дальнейшее, и не страшно от этого сделалось, а напротив — Блаженно легко, как младенцу в качаемой люльке. После того, как всех их шестерых, перераненных и перемаянных, подобрали разведчики неведомо какого стрелкового полка, повалил его тиф. Завшивив в бараке, несли в волосах в складках кожи стеклянных, переливающихся перламутром гнит, заразу переползши собрата на собрата. Бороли болезнь, пока шли, а только оказались у своих, взяла наверх, расплавила внутренним жаром толи железное тело. Полила нещадная, неутолимая жажда. Серебряный звон полнил голову, кровь крутым кипятком уносила в другой, небывалый и сказочный мир. Бредовое воображение творило невероятные картины. То он видел рогатых, шестилапых, прозрачных чудовищ, переполненных кровью, которую пьют, то, вернувшись домой и войдя в свой курень, застегал Дарью спящей на руке Леденева. На спинке стула, в завеси крестов, с золотыми погонами, генеральский мундир. Железная рука, приехавшего на побывку генерала-мужика, владетельно лежала на дарьяном плече, и жена, пробудившись и ничуть не пугаясь, не сводила с Матвея сияющих глаз, как будто и его по-прежнему ждала, и теперь-то ее бабье счастье, наконец, стало полным. И оба они жили с Дарьей, как мужья, уезжали на фронт, возвращались, повросили вместе, и никуда не девшийся Максимка признавал за отца то того, то другого, то называл чужими казаками их обоих. И это продолжалось, продолжалось, с какими-то и вовсе уж неописуемыми мерзостями, пока у Дарьи не рождалась двойня. И долго вглядывался он в сварливо-сморщенные личики близнят, напрасно сились угадать, чья кровь течет в их жилах — его, Матвея или Леденева. Почти два месяца он провалялся в госпитале, и вот, отпущенный домой на излечение, Повсюду наблюдал обыкновенное и в то же время невозможно небывалое. Точно так же ползли из глубинной России на фронт нескончаемые эшелоны с еще не нюхавшими пороху и переформированными, отдохнувшими частями, только вот на солдатских шинелях пунцовые банты. Кипяток общей крови уносил всех и каждого в запредельный иной, непонятный и пока еще даже не вполне осязаемый мир. Свобода! А что с нею делать? Какая она для солдат, для нас, казаков, мужиков? Чего мне дает? у школе волею народа скинули царя, так, стал быть, и войну пора прикончить. Затем, что народ войны не желает, опять же, воля наша быть должна. А то что же, братушки, свобода свободой, а коснись до войны, так и гибнуть в грязи да вовшах. Насыть режь, кровь уж не течет. За кого погибать? От врагов, от германцев защищать свою родину. Командиры гутарят. А вы послухайте, чего она сама, Россия, говорит. Хлеба нет. Весь идет на казенные нужды. И вот так по дороге на фронт. Весь куда-то девается. В Петрограде слыхать отпускает по фунту на рыло. Куда же Мука. Раньше, будто царица хлеб немцам гнала, Оттого и взыграла в Петрограде восстание, в животах у людей забурчало, вовсе невыносимо, фабричный лют на улице повывалил, витрины булочные палками крушил, железные ворота с петель рвал. Ну а за раз, где хлеб? Прижимают купцы фабриканты муку, хоронят по лабазам пухлое зерно, бакалею, консервы. Машины, мазут, сукна, кожи ждут, когда станет можно прихватывать в три дорога Уж не шкуру, а мясо с мужика до да рабочего рвать. По хуторам ни серников, ни гасу, ни гвоздей. Коням овса не стало. Чем быков добрить в пахоту? Не хлеб сам родится, вроде сорной травы. Третий год, как в окопы загнали, почитай каждый гожий казак и мужик на войне, да и не гожий тут уже, в шинельке. Бабы брошенные на хозяйстве, а купец с барышом, фабрикант на авто, булки белые жрут и к цыганам катаются. Так и будут на нашей хребтине жреть. Воля будто и наша, народная, а прижим, видать, старый». Свободу дали, а питанию когда наладят? На хозяйство когда смогем встать? Идь не слово о том, а обратно война до победного. Хошь не хошь, а с германцем сперва расхлебай, — говорили другие. Что же, фронт теперь кинуть? Три года воевали, и немцу все отдать. Обломать его надо, а не то ведь до самого Петрограда дойдет. Сколько нашей земли заглотнет? Пол России? От того разве хлеба прибудет? Своего царя скинули к немцу в ярмо. Замириться, на том и весь сказ. Немцы тоже давно воевать не хотят. Руки к нам через проволоку тянут. У них и тоже жизнь не слаще нашей. Так же смерть принимают от своих дурноедов. Мы Николашку скинули, и они своего Вельхешку спихнут. Тогда и всей войне конец». «Любого возьми, кто сам пашет. Чего ему надо? Земли и воли. Во! И мира. Чего терпеть, пока убьют?» «Скотина та в самый зной к высокому солнцу бунтуется. А нас не мошка ест, не оводы кусают. Так и нам повернуть табуном. Разве кто-то удержит? Одному хвост задрать, остальные за ним». Халзанов не чуял ни веса в себе, ни тверди под ногами. Наука говорила, что вся земля — шар и вертится вокруг своей оси. И вот земная твердь и впрямь, казалось, завращалась с большей быстротой, и он ощутил ее кривизну под ногами. Обвалившаяся, не успел даже с койки подняться, свобода открепила его от всего, и даже брат Мирон не мог ничего объяснить». Ни на черта нам эта война. Бессмысленное истребление народа. Это как? И державу крепим? Немецкий царь с австрийским первую войну нам объявили? Или как? Вот то-то и оно, брат, что цари. Немецкий царь австрийский, наш богом помазанный государь-император. Все желали прирезать к своим государствам какие-то неведомые нам с тобою земли. Любого вон в сотне спроси. Нужны ему Галиция? Карпаты, или ему своей земли довольно. Так он тебе ответит: маловато земли у него, в аккурат один пай, зато у помещика рядом три тысячи десятины более. Так может, дело не в земле, а в том, кому какой кусок принадлежит. Земля у нас богатая, всех может накормить, а кормимся по-разному. Один в три глотки жрет, а тысячи народа голодают. Смешно, не находишь? Такая родящая сила у нас под ногами, а мы за чужую деремся, как воробьи за крошку хлеба. Сколько нашего брата легло и поляжет еще? Вот и выходит, брат, что проку нам от этой бойни никакого, одна только смерть, вдовство и сиротство. Богатеет помещик поставляющий в армию хлеб, фабриканты свои барыши умножают с каждой вылитой пули, с каждой пары сапог. И чем нас больше перебьют, тем больше новых сукон и сапог потребуется. И у германцев то же самое. Богатые становятся еще богаче, а бедные — бедней. А главное, жизнь отдают за пустое. И бедные, и справные, и даже господа, которые с нами в окопах сидят. — Ну, положим, что так. Да только и воюем уж, хошь не хошь, отдави его немцы теперь. Или как ты себе полагаешь? Завтра в бой, ты вперед, а я тебе на это не желаю? — А весь народ и довели до эдакого «не желаю». Сначала царь, а нынче фабриканты, которые не делись никуда. Ты говоришь, порядок, строй, держава. Да только не будет порядка в державе, если в ней половина народа живет на положении говядины и от нужды не может продохнуть. Живот с голодухи к хребтине прилип. Это ладно еще, можно перетерпеть. А вот жить без просвета, об одном куске хлеба насущного думать всю жизнь, выносить над собою власть сытых, да еще умирать за нее — это нет. Непременно взбунтуются люди». Хотим мы того или нет, при нас ли, при детях ли наших, все едино, захочет народ утвердить свою власть. На вроде станичного схода, где каждый будет голос свой иметь. — Это как же, — не верил Матвей, — промеж собой сцепиться стал быть. Голодным-то сытыми. Такую войну тебе надо, чтобы эту прикончить» если хочешь знать, давить таких надо на месте, кто народ подбивает. — Что страшно, брат? — улыбнулся Мирон ему, как отражение в зеркале с той же детской беспомощностью. — Ты думаешь, я не робею? Вот мы с тобой, два брата, а уже схлестнулись, как чужие. Ты погоди пока, живы будем, а там, может, и попадем на одну борозду, как два быка в одной запряжке. Одна и радость, что домой он ехал, в Багаевскую, к Дарье, к сыну. И синий Дарьин взгляд просвечивал горячечную мглу, надышенную тысячами взбаламученных солдат и казаков, вымывал из души хлороформную одурь, возвращая Халзанову чувство себя самого, говоря «Худо нам без тебя, пусто, голодно, возвращайся скорее». Дай вдохнуть терпкий запах смолистого пота от исподней рубахи, дай обнять похудевшую шею, прикоснуться губами к неловким, очерствевшим на ласку рукам. Притяни нас, затисни, а Максимку подбрось к потолку, дай почуять, что ты в самом деле живой. Сам почуй. Паровоз с неуклонным, мерным бешенством рвался вперед и блаженная легкость была во всем теле. Но вместе с этой легкостью неотвратимо нарастала и тревога. Неминучая встреча, сам холзановский двор все как будто зависло на самом краю высокого обрывистого яра, на мыске, размываемом полой водой освобожденного разлившегося дона и готовом осесть, накрениться и рухнуть, Еле-еле держась в тонкой связи с незыблемым материком. Он терял недостаток, ни ни землю, Хотя и разбегался слух средь казаков, что скоро и до этого дойдет, Он терял свое предназначение. В том и дело, что все неразрывно в казачьем бытие. Бык и конь, плуг и шашка. Да первые шаги у казачонка конскими ногами — Через службу военную достигается все. И земля, и достаток, и почет с привилегиями. Потому и земля от тебя неотрывно что кровью заслужена. Как своя же рука или нога, жизнь сама. Ну и кому ж теперь служить? Царю присягали, отрекся, неведомому временному комитету, а время его кончится, тогда кому? Как будто и войну никто там наверху приканчивать не думает. На словах все осталось по-прежнему. Те же верности и честь на устах командиров. Разве что без царя и без веры. Но такая уж сила всеобщей тоски, отрицания, злобы в войсках, что и казак-то в своей массе воевать не желает. Были связи железные, стали нитки гнилые. «Чуть погромче шумни, взъерепенься!» и лопнет весь фронт, как ветхая рубаха, на напруженных плечах. И зачем он, Халзанов, будет нужен тогда? Ничего не умеющий и не хотящий, кроме как воевать. А в Багаевской, на Дону, неужели по-старому будет? Все, что было у них, казаков, чем кормились от века, при них и останется. А с чего это вдруг? Сколько помнит себя, все стоял над донщиной, нескончаемый стон пребывавшего иногороднего множества. Дайте, дайте земли, надоело работать на вас, казаков, ни за что жилы рвем. А уж теперь у всех свои права, в правах-то равные. Ага! А где земли-то столько взять, чтобы на всех до да поровну? Выходит, у хозяев отымать. Быть может, и погоны, какие кровью выслужены, начнут на узкие полоски нарезать. Офицерское звание вовсе отменят, чтоб всем понемногу досталось, чтобы уж никому не обидно. Освобожденный полноводный дон крушил ледяные закраины. Простиранными на его сизо-зеленом стремени полупрозрачными полотнищами плыли к морю шмоты белых льдин. С веселым птичьим клёкотом бежала по теклинам мутная бурливая вода. С шуршанием и гулом оседали, обламывались глыбами на взлобках напитанные влагой синие зернистые сугробы. Курилась паром обнажившаяся по буграм земля, черно-лоснящаяся, сытная, как масло. Южный ветер носил ее будоражащий запах, соединенный с пресным ароматом талой сырости. С соломенных крыш стрекотала копель, Стучала, будила, Звала людей на свежий, пьянящий воздух марта, И стеклянные звень ее дружно подхватывали воробьи, Сверистель, чирикали по застрехам сараев И кучам подсыхавшего хвороста. Станичные улицы были безлюдны, Бродили, чавкая, по ростепельным лужам, Измазанные грязью и пометом рыжей коровы. Весь народ, надо думать, подчиняясь несломленному и спокон заведенному ходу вещей, потянулся к обедне и еще не растекся от церкви по своим куреням. «Батюшки святы! Не как Матвей Халзанов! С того света!» За красноватым плетнем Ирохинова база застыла Нюрка Полувалова, вся подавшись к нему и, гладая Матвею своими пестрыми зелеными глазами под разметом пушистых бровей, а мы тебя уж царствием небесным поминали. Брат Мирон написал, ни живого, ни мертвого нету, чисто как заглотнула чужая земля. Уже и панихиду отмахали. А как знать-то, положена она тебе, панихидаль нет, мертвый ты, а ль живой, как считать? Об избавлении молебен от боя да от плена, чтоб Господь стал быть чудо для тебя сотворил. Отец Виссарионку быть твоим гутарил, упорствуйте в вере, а дарья твоя, как письмо от Мирона пришло, но чисто каменное сделалось, сынка бы не было, тадыку быть и вовсе себя бы уморило, подкосил ты ее. В монастырь не пошла, слава богу. Ах ты, Ира, тончибел проклятый. Нет бы сгибнуть, как все по-людски, чтоб бумаг была, так и так, убить-то и смертью храбрых, не гадайте, и сердцу нервите рвите. Горе-горе лишней тоски, чтоб, значит, не приняли. Так и нет, провалился, как копейка, сквозь дырку в кармане. Ни следа, ни креста, а ты, Любушка, верь, во что хочешь, и гулять от меня даже мертвого, так же, как от живого не смей. А то вдруг возвернусь, проучу. Нечто можно жену подводить под такое. Ну, скажи, что срок шибко малый, так ить ей, дарь ей день, шел за год. Все гадать, по земле ты блукаешь, а ли ворон давно твою шкуру дубит. Так и сердца не хватит упорствовать-то. Так что ж, мои не знают про меня, захолонуло у Холзанова в груди. Письмо-то я еще когда пустил. Неужели до сель не дошло? Обогнал. А потом не слыхала. Твои лишний раз с базу носа не кажут. Могет быть, не дошло. Времена-то какие, царя спихнули. Мало? Идешь, порядок будет. Вот и почтмейстеры кубыть все распоясались. Народ-то весь где? В церкви, что ли? В церкви-то, в церкви. Да кубыть не у Бога уже, а на митинге. Э, как слух-то про царя до нас дошел, так и галдят на площади все дни. Какая власть теперь заступит?» Гутари войну прикончить должны, правда ли, аль нет? У вас там на фронте чего говорят? Как жить-то будем без царя? А тебе-то чего? Корову теперь по-другому доить. За соски раньше дергала, теперь за рога. А вот увидала бы за раз такое, не шибко бы и подивилась. Ты мне скажи, какая будет жизнь у всех казаков. Мне желательно знать для начала, до каких пор мужьёв наших горьких добротов будут переводить. А то не всем такое счастье припадает, как тебе. Все больше мертвые в чужой земле лежат, без воскрешения. А еще слух имеем, что казакам концы приходят. Это как? Не знаю, Нюрка. Я нынче, может, и воскреш, и да все как дух хожу. Земли не чую под собой. Живы будем, посмотрим. Здорово бывай». Теперь он думал только о письме, отправленном из госпиталя больше месяца назад, и о том, что и вправду, быть может, предстанет перед Дарьей пришельцем с того света. «Здравствуйте, дорогие, отец Нестрат Игнатович, бабуня Авдотья Лукинична и милый друг Дарья Игнатовна. Сообщаю вам, что по милости Господа жив и здоров» чего и вам желаю от Господа Бога здравия и благополучия на многие лета. Хочу повиниться, что долгие месяцы не подавал известия о себе и заставлял вас этим мучиться, как никому человеку терзаться не след. О моем положении вам надо думать, отписал Мирон. В бою под Вулькой Галузийской попал я к в плен. В окопах своей первой линии Они меня взяли без чувств и утащили в тыл своих позиций. Дальше целое лето пребывал я в плену, работал на венгерских панов и сидел, как скотина, в их лагере пленных, откуда божьей помощью бежал с другими офицерами, а также с рожаком Гремучего Романом Леденевым, которого под Будапештом встретил тоже пленного. Теперь же, нахожусь на излечении в Бердичеве, пошел на поправку — и считай в добром здравии. Затем, дорогие ботяне, Нестрат Игнатович и Бабаня Авдотья Лукинична, Посылаю вам свое нижайшее почтение И по низкому поклону. Посылаю тебе, дорогой, Милый друг Дарья Игнатовна, Супружеский низкий поклон. И знай, пожалуйста, Что память о тебе хранить буду свято По гроб своей жизни, Вовек нерушимую. Дорогому сынку Максиму Матвеевичу посылаю от всего родительского сердца свое благословение. Надеюсь скоро повидать, как он растет и какой собой стал. Должно совсем уже большой и не узнать. Остаюсь жив-здоров. Сын ваш, внук и супруг Матвей Нестратов Халзанов. Жал цедил из себя эти строчки, щемящий, чувствуя, как много хочет и как мало может передать с холодными лиловыми чернилами, ощущая бессилие приходящих на ум ему слов, замусоленных, вытертых в общем употреблении. Но казалось ему, что и в этих чернилах ожила, побежала их с Дарья единая кровь в оповещение, что он, Матвей, живой. Теперь же было вероятно, что кровный этот благовест еще не прозвенел в их курине и придется ударить прямо в на сердце.